Глава 10. Мы покинули нулевой этаж через чур быстро, словно сбегали от кого-то или чего-то. Командир молча тащил меня за собой, больно сжимая локоть. Что там было, ком? Не выдержала я, когда мы уже оказались посредине коридора. Мужчина не ответил, а только ускорил шаг. Провёл меня вплоть до холла, и я кликнул одного из очейных, передал ему, попросив доставить в комнату. Мы здесь пленники. Как долго нам ходить под конвоем? вспыхнула Яни, не понимая, чем вызвано такое недоверие. Пока не решится вопрос с вашим заражённым, рявкнул командир. Вы реагируете неправильно, слишком много эмоций. Поэтому будете под присмотром, чтобы не натворили глупостей и не подставили под угрозу всю группу. К слову, с бунтарями у нас разговор короткий изгнание. Как бы ни воззначаю, уточнил он. смотрелась в ожесточённое лицо мужчины и не заметила в нём ни капли сострадания. Тяжело же нам придётся в круг отчаянных. Ты же собирался поговорить о Пуле, выпалила я, когда командир развернулся, чтобы уйти. На самом деле я планировала хоть как-то задержать его, чтобы выведать больше информации о нулевом этаже и, конечно же, обсудить дальнейшую судьбу Эрика. Пока мой друг не обратился, я отступать не собиралась. В этом ком был прав. Но дело не в эмоциях, а в том, что этому человеку я была обязана жизнью, и сейчас пришло время возвращать долг. "Поже", рыкнул командир. "Я вызову тебя". Он явно торопился, но куда? Обратно на нулевой этаж, где мы оба, сейчас я убеждена в этом, слышали странные звуки. "Так точно", буркнула я в торе его повелительному тону, и копируя армейскую фразу, Командир почему-то вздрогнул и с подозрением оглянулся на меня. Поёжилась под его грозным чёрным взором, не зная, чего ожидать дальше. Изучив моё испуганное лицо, мужчина тяжело выдохнул и широкими уверенными шагами направился прочь, мгновенно удалившись от меня на внушительное расстояние. Стоило мне оказаться в комнате, как я обратила внимание на непривычно бодрое состояние Марата. Бросила вопросительный взгляд на Крис, но та лишь надула губы и недовольно закатила глаза. Так, сразу уж все в сборе, начнём наш военный совет. Хлопнул в ладони мужчина и поднялся с матраса. Полегче, Марат, нахмурилась я. Ты же ранен всё-таки. Он под наркозом, фыркнула Крис и недовольно стрельнула в него взглядом, а потом, заметив моё недоумение, пояснила: Они тут с Халком бухнули, пока тебя не было. Тот самодельную настойку притащил. Серьёзно? Да когда вы успели? Я отсутствовала минут 15, всплеснула руками я. Между прочим, была у Эрика, пока ты тут отдыхал. Не 15, а минимум полчаса. Это, во-первых, абсолютно трезвым голосом протянул Марат. А во-вторых, я не отдыхала, добывал ценную информацию, заявила с ужаемой пыл. «И кое-что еще!» Достал из кармана связку с тремя ключами и демонстративно позвенел ими. Мы с Крис переглянулись и одновременно сложили руки на груди, будто были единым разумом и пристально уставились на друга. Марат выдержал паузу, специально нервируя нас обеих, и только потом, до нельзя накалив обстановку, он начал рассказывать. Итак, из беседы с халком я выяснил, что караул возле входа на нулевой этаж меняется два раза в сутки в полдень и полночь. И как я понял, некоторое время железные двери остаются незащищёнными, потому что одни дозорные уходят и сами вызывают следующих. Заговорщическим тоном сообщил Марат, и я поняла незамедлительно, к чему он клонит. Отрицательно замотала головой, но друг остановил меня жестом, подняв палец вверх. Сегодня в ночь заступают кощей и шарам. А они, судя по словам Халка, не слишком пунктуальные, подмигнул мне Марат. Ты понимаешь, это наш шанс. Как ты всё это узнал? ахнула Крис. Вы же о ерунде какой-то болтали. Я рядом была, слышала. Ты вообще чушь нёс. Я специально его забалтывал, что ты как маленькая, покачал головой Марат. Но не мог же я прямо спросить, где ключ от квартиры, где пустые стоят? Рассмеялся он, но мне его шутка не пришлась по душе. К слову, ключи я по-тихому стащил у Халка, он даже не заметил. «На нулевом действительно опасный Марат», — сурово произнесла я. «Там что-то есть за баррикадами». «Ты предлагаешь оставить Эрика на растерзание отчаянным?» Хмуро зыркнул на меня. «Послушай, я попробую договориться. Командир и так пошел нам навстречу, выделив антибиотики и проведя меня к Эрику». уговаривала Марата, но видела, что он не менял своей позиции. Мы не можем бежать сейчас. Ты ранен, да и мы абсолютно не подготовленные, ни оружия, ни провизии, ничего. Обо мне не беспокойся, доковыляю. А насчёт подготовки? Там же склад. Забежим туда, экипируемся, потом заберём Эрику и на свободу. Пожал плечами мужчина, словно для себя всё решил уже давно. Набрала полные лёгкие воздуха, намереваясь продолжить спор. Ведь не для этого я наводила мосты с командиром и соглашалась на покровительство карателя, чтобы сейчас одним махом всё разрушить неподготовленным побегом. «Завтрак!», «Завтрак — прогремел Халк из коридора и только потом с грохотом открыл нашу дверь. «За мной!» «Нам шагу не дают ступить без сопровождения!» — шепнула я Марату, пока мы шли за отчаянными. «Как ты собираешься решать эту проблему?» с вызовом посмотрела на него. Никак, нагло усмехнулся. Её решишь ты, через карателя. И подмигнул, подружески обнимая меня за плечи. Бывшее детское кафе уже не вызывало таких острых эмоций, как в первый раз. Ко всему привыкаешь, такова человеческая натура. Чтобы не стрессовалось, постепенно мы приспосабливаемся, обрастаем бронёй, черствеем. Даже если мир летит под откос, Мы все равно барахтаемся до последнего, лишь бы выжить. Наверное, это заложено в нас природой». Обвела обреченным взглядом собравшихся отчаянных и, наметив свою цель, уверенной, но не вызывающей походкой, двинулась в нужном направлении. Удивительно, но Халк даже не собирался меня остановить. Вспомнила о вчерашнем инциденте с Кащеем? Или на него так повлиял слух о том, по чьим я теперь покровительством? Раздумывать об этом не осталось ни сил, ни времени. Мне и так было о чём переживать. Сердце неистово билось о рёбра, а горло перекрыло комком страха. Чем ближе я подходила к нужному столу, тем меньше решимости во мне оставалось. Вдох, медленный выдох и лёгкая улыбка. Приятного, произнесла спокойно, но без излишней нежности и неуместного подобострастия. Можно? указала взглядом на свободное место рядом с мужчиной, который мог стать нашим спасением или погибелью. Каратель обвёл меня бесцветным взглядом, словно пытаясь понять, что я задумала. Незатейливо, но властным жестом приказала остальным отчаянным покинуть его стол и через пару секунд утвердительно мне кивнул. Еле сдержалась, чтобы не выдохнуть с облегчением. Вместо этого закашлялась и присела рядом с карателем. У меня есть ещё одна просьба. Решила не юлить, потому что с этим мужчиной нельзя было играть. Раскусил бы в два счёта. Я не золотая рыбка, чтобы исполнять все твои желания, безвозмездно. Многозначительно произнёс каратель, но сразу же рассмеялся, хрипло и грубо. Ладно, выкладывай, что там у тебя. Почувствовала дрожь во всём теле и жгучее желание встать и просто уйти, бросив все попытки договориться с животным. Мурачно оглянулась на Марата, что сидел вместе с Крис за столиком в противоположном углу, и поймала его приободряющий взгляд. Чёрт в стратег. Наверняка я пожалею, что пошла у него на поводу. Ты можешь освободить нас от постоянного сопровождения. Повернулась к Ратилю и сразу выпалила свой вопрос, пока не передумала. Разве мы не члены группы отчаянных? Тем более, если я под твоим покровительством. Мне казалось, ты ещё не приняла решения, криво ухмыльнулся мужчина. А мне показалось, что ты сделала это вместо меня, заявив обо всём командиру, парировала я. Прекрасно, противно цокнул языком. Я попробую замолвить за вас словечко, но ничего не обещаю, задумчиво прохрипел он, мимоходом изучив меня, недоверчивый и в то же время жадный. Кивнула и благодарно улыбнулась. Намеревалась вернуться к своему столу, но каратель обхватил мое запястье и крепко сжал, потянув на себя. В это же мгновение что-то рядом с нами звякнуло об пол и зазвенело осколками. Обернулась на звук и увидела взволнованную искру. Женщина смотрела прямо на нас с карателем, но вдруг, словно опомнившись, перевела внимание на разбитую тарелку. Я порывалась подойти и помочь ей, но мужчина не позволил мне этого сделать. Присядь. Будешь завтракать со мной. Не пригласила, а скорее приказал он властно и жёстко. В иной ситуации я бы взбрыкнула, но сейчас не посмела ослушаться. Вернулась за столы и дожидалась, пока Искра подаст нам еду. Мне было жутко неудобно перед ней. По идее, я и сама должна не сидеть, а работать здесь, ведь именно это и есть женские обязанности. Или в случае с карателем термин включает в себя нечто иное. С трудом заставила себя съесть хоть что-то, исключительно для видимости, потому что в гнетущем обществе начальника дозора, как его представляла Искра, кусок в горло не лез. К слову, сама женщина буквально испаляла нас взглядом. Я явно упускала нечто важное, но никак не могла понять её реакции. Хорошо помню, с каким страхом в глазах Искра впервые говорила о карателе и с какой дрожью в голосе. А сейчас Скализнув глазами по залу, поймала на себе взволнованный взгляд звонка. Вымученно ей улыбнулась, но девушка стиснула губы и отвернулась, вела себя так, будто я сделала что-то неправильное. Разгадка была совсем рядом, витала в воздухе, но я отвергала очевидное. Не буду делать поспешных выводов, а лучше поговорю потом с Искрой.